Глава вторая. Я служил в кавалерии. Стояли мы в-то губернии, расположившись по разным деревням, но полковой командир и штаб, разумеется, находились в губернском городе. Городок и тогда был веселый, чистенький, просторный и с учреждениями. Был в нем театр, клуб дворянский и большая, довольно нелепая, впрочем, гостиница, которую мы завоевали и взяли в свое владение почти большую половину ее номеров. Одни нанимали офицеры, которые имели постоянное пребывание в городе, а другие номера содержались для временно пребывающих из деревенских стоянок, и эти никому из посторонних людей не передавались, а так и шли все под офицеров». Одни съезжают, а другие на их место приезжают, так и назывались — офицерскими. Время препровождения было, разумеется, картеж и поклонение Бахусу, а также и богине радости сердечных. Игра велась порою очень большая, особенно зимою и во время выборов. Играли не в клубе, а у себя, в номерах, чтобы свободнее, без сюртуков и нараспашку, и зачастую проводили за этим занятием дни и ночи. Пустее и бесчиннее время, кажется, и проводить нельзя было, и отсюда вы сами верно можете заключить, что мы за народ были от упору, и какими главным образом мы одушевлялись идеями. Читали мало писали еще того менее, и то разве после сильного проигрыша, когда нужно было обмануть родителей и выпросить у них денег сверх положения. Словом, хорошему среди нас поучиться было нечему. Проигрывались то между собою, то с приезжими помещиками, людьми такого же серьезного настроения, как мы сами, а в антрактах пили, да приказных били, увозили, да назад привозили купчих и актерок. Общество самое пустое и забубенное, в котором молодые спешили равняться со старшими и все равно не представляли в своих особых ничего умного и достойного уважения. Об отменной чести и благородстве тоже ни разговоров, ни раций никогда не было. Ходили все по форме и вели себя по заведенному обыкновению, тонули в оргиях и в охлаждении души и сердца ко всему нежному, высокому и серьезному. А между тем скрытая теплота, присущая глубоким водам, была и оказалась на нашем мелководье.